Глава 27. Константин медленно шел по коридорам поместья, обдумывая новую для себя информацию. Только что князь услышал нечто, заставившее его переосмыслить отношение к сыну, если не во всем, то во многом. Одно дело, когда ты знаешь о происходящем из посторонних источников, Совершенно другое, когда ты сам становишься свидетелем всех тех изменений, которые произошли с сыном. То, насколько быстро было принято решение ликвидировать Ананьевых, не могло уложиться в голове. Может быть, у Федора была тысяча и одна причина так поступить, не стоит делать поспешных выводов, но слова сказаны и услышаны. Некогда глава клана покачал головой в такт своим мыслям. Он был неприятно удивлен, как быстро человек меняется под воздействием внешних факторов. Вот стоило на несколько недель оставить бразды правления, как уже стало казаться, что мозг все забыл. Князь вошел во второй кабинет и сел за стол. Блокнот стал пополняться новыми записями, планами, просто мыслями. Константин попытался найти вариант, который помог бы в нынешней ситуации. Спустя час в кабинет вернулась Милослава. Выглядела женщина довольной. Она потянулась, а затем перетекла в уютное кресло напротив стола, будто большая кошка. «Чего ты такой мрачный?» — задала она вопрос. «А чего ты такая веселая?» «Просто позавтракала и приняла в ванну. Живя без таких привычных в быту вещей, начинаешь ценить их наличие». «Как мало тебе нужно для счастья!» — хмыкнул мужчина. «Богат не тот, у кого много, а тот, кому достаточно!» — парировала целительница. Тоже верно, не мог не согласиться он. А чего тебе не хватает? В свою очередь направила разговор в интересующее русло милослава. Решаю, как помочь сыну. Что-то уже придумал? С интересом спросила лекарка. Да, есть кое-какие мысли, но действовать надо предельно быстро. Рассказывай. Если вкратце я верну свой рот и дам сыну новую игрушку. Какую игрушку? Я дам ему целую империю. Паула стояла посреди оружейной в поместье Фанвизинах. Ее мысли были заняты предстоящим налетом на Великий Рот. Девушка снова была занята анализом всех изменений, что произошли с ней. Подобные размышления приходили в голову последнее время все чаще и чаще, вели там гнездышко и оставались. Ставки в игре не на жизнь, а на смерть повышались каждым днем. Если раньше она была просто наемницей и рисковала своей жизнью, Сейчас за ней стояли люди, доверяющие ей. Обязанности с каждым днем увеличивались. Сейчас под началом Паулы было около двух сотен солдат, огромная сила в пределах города. И это только небольшая часть того, чем владел род Фанвизинах. Мануфактуры, кузни оружейные, собственная служба безопасности, частью которой стала девушка, огромные плантации тысячи людей в подчинении. Британке нравилось ощущение принадлежности к чему-то большему, но это было не все. Паула боялась, боялась изменений вокруг. То, что она попала на работу не к самому простому человеку, Паула поняла быстро. Конечно, нужно было задуматься о перспективах в тот момент, когда обычный мальчишка оказался наследником великого рода. Еще можно было свернуть с этой опасной дорожки, когда он первый раз вышел из себя, но все звоночки были успешно проигнорированы. И вот итог. Сейчас Федор замахнулся на прямое столкновение с Великим Родом. Если в конфронтации с Романовыми он поступил хитро, сейчас предлагалось без долгих реверанцев наказать виновных в ночном нападении. Из размышлений Паулу вырвал звук затвора. Рядом стояла заместительница, собравшая автомат. «Полчаса до выхода», — напомнила она. «Принято», — не в попад ответила Паула. «Что с тобой, подруга?» — усмехнулась Кассандра. «Потряхивает, да? Иной раз я думаю, что это круче секса. Рисковать своей жизнью?» «Да», — просто кивнула заместительница. «Но наш риск оплачивается больше, чем чей-либо в этой холодной стране». «Почему ты так считаешь?» — с интересом спросила Паула. «Сама по посуди». Стала загибать пальцы и отвечать Кассандра. «Возможно, она подумала, что это такая проверка от начальницы». Ведь кто, как не Паула, должна понимать всю ценность их положения? Мы работаем на один из самых влиятельных родов в одном из самых больших государств на планете. Перспектива и наш рост просто феноменальны. За какой-то год войти в ближний круг, получить дело, не бояться за будущее. Меня каждый раз бросает в дрожь от одной мысли, за что я бьюсь. Каждый грёбаный раз я иду на задание с улыбкой, ведь я защищаю свое будущее. Ты права. Быстро согласилась Паула. Ее даже немного испугал фанатичный настрой старой подруги. «А как ты относишься к решениям главы клана?» «Ты о его поступках?» – спросила Кассандра. «Я знаю, многие не ожидали от него такой жестокости. Этим змеем Романовым туда им и дорога. Мне интересно, все те, кто считают Федора жестоким, как они представляют себе управление родом и реакцию на угрозы? Может, ему следовало отпустить их?» Они продолжили бы нападать, пока попытки не увенчались успехом, и мы с тобой бы погибли в том числе. Отдать на суд императора? Не думай, что великий род не сможет себя защитить. У каждого из них есть влияние на императора. По сути, он выполняет роль судьи. Убить только одну из сучек? Но тогда другие станут мстить». «Я поняла тебя», — прервала Паула, «и согласна со всем сказанным». «Это хорошо». Как-то невесело, сказала Кассандра, а Паула заметила, как остальные девушки в замерли. Не хотелось бы, чтобы ты потеряла веру. Не потеряю. К нападению на Ананьевых готовились несколько дней. Главной причиной отсрочки были проблемы с даром. Ситуация не решилась, но я продвинулся далеко вперед. Тот порыв, в котором напавший волколак был превращен в мумию, ни что иное, как вампиризм, Симбиот внутри меня просто выпил его, как стакан воды. Вот тут открылось поле для экспериментов, которое печально закончилось для нескольких свиней. Воспоминания из ночного боя были обрывочными. Первое, что можно отнести к активаторам, это, конечно же, рана, нанесенное телу. Далее уже идет микроскопический разбор эмоций. Страх, боль, естественная реакция, но затем в игру вступает он. Гнев. Презрение, желание уничтожить. Постарался снова вызвать то ощущение, которое испытывал ночью. Это оказалось непросто. Как бы я ни ерился и не пытался раззадорить себя, все было впустую. Оставался не самый приятный вариант. Переглянувшись состоящей в загоне хрюшкой, невесело улыбнулся. Пятачок что-то почувствовало забившись в угол, а я приступил к делу. Полоснув ножом по ладони, почувствовал вспышку боли. Постоянно прислушиваясь к себе, понял, что ничего не чувствую, кроме ноющей руки. Это даже раздражало. На секунду я подумал, что смогу развить эту эмоцию, но не смог. Вздохнув и собравшись с мыслями, снова полоснул руку совсем рядом с первым порезом. Вторая попытка оказалась совершенно другой. Я перестарался, разрезав плоть до самой кости. На секунду стало страшно. На полу загона образовалась лужа крови, быстро впитываясь в опилки, щедро разбросанные по полу, все вокруг стало каким-то бесцветным. И я с ужасом смотрел на разрезанную плоть и уже было хотел позвать Милославу, но не успел. Что-то изменилось там, внутри. В глазах потемнело. Словно кто-то большой и неповоротливый заглянул в щель шкафа, в котором ты прячешься, перекрыв полоску света. Боль в руке исчезла. Я поднес ладонь к глазам, наблюдая, как плоть быстро соединяется. Сейчас, когда никто не мешал, я мог подробнее запечатлеть в памяти все происходящее. Туманные жгуты не появились, да и хрюшка расслабилась. Порез исчез за считанные секунды, после чего я стал все слабее чувствовать симбиота. Будто он уходил. Подумав о бесполезности своей попытки и упущенном времени, разозлился. Собрав волю в кулак, стал мысленно кричать. Не знаю, поняла ли что-то сущность внутри, но она остановилась, и я почувствовал интерес. Ты и я, мы оба взаперти. Не будет меня, не будет и тебя. Стараясь как можно проще формулировать мысль, проговаривал я, полагаясь на те крохи информации и выводов, которые сделал. Очевидно, я зачем-то нужен сущности. Скорее всего, она не может существовать отдельно. А если и может, зачем менять коня на переправе? Старый друг лучше новых двух. Именно такой посыл я и старался донести. Как ни странно, меня поняли. Мы еще какое-то время общались, если это можно назвать общением. Я старался понять его отношение к окружающему миру. По итогам короткого и не очень быстрого диалога стало ясно следующее. К образом людей и животных он не питает какой-то ненависти но они его интересуют. Скорее всего, в первую очередь, как пища. Но стоило мне представить монстров из портала, как сущность внутри буквально вскипела. Гнев оказался настолько силен, что в глазах поплыли красные круги, появились мошки. Вокруг меня стали появляться дымные жгуты. Они выстреливали из спины, злобно извивались и разрушали все, до чего могли дотянуться. От прикосновения щупалец доски загона рассыпались в прах, камни становились песком. Заверещала хрюшка, безумно бегая по загону. Когда разрушилась дверца, поросенок попытался убежать, но один из жгутов достал животное, в миг высосав всю жизненную энергию. Я почувствовал, что прихожу в себя. Стало намного лучше. Жгуты же потихоньку успокаивались. Чувствовалось удовлетворение, но это были не мои ощущения. Переходя к следующему загону, снова возвал к тьме, как по-простому стал именовать второго жителя в собственном теле. Услышав предсмертный виск первого пятачка, вторая животинка от страха замерла в дальнем конце загона. Я попытался открыть дверь, но мысленная команда на уничтожение пришла много раньше действий тела. С направленной в сторону дверца руки сорвалась антроцитовая молния, быстро пронзив саму дверцу и умертвив животное. От свиньи не осталось и следа, только горка пепла. Странно, что не пострадала стена, которой-то прижалась. Меня неприятно удивила скорость, с которой симбиот выполнил требуемое. Мысли перетекли в практическое русло. Не хотелось бы в порыве эмоций убить кого-то из близкого окружения. Тьма поворачивалась, удобнее устраиваясь, а затем затихла. Я остался один, постороннее присутствие исчезло. Мои губы тронула улыбка, усталая и вымоченная. Теперь я не так беззащитен, а значит, есть возможность побороться. В данный момент даже не возникало мысли о последствиях. До них надо дожить, и именно сейчас появился еще один шанс. По возвращению в дом на меня обратил внимание каждый, кто встречался в коридорах поместья. Лицо стало более расслабленным, на нем даже появилась улыбка. Движения больше не были скованными, все тело буквально испускало опасность. Той же ночью я решил покончить с анонимами. План был прост, но одновременно мог претендовать на гениальность своей дерзостью. Никто не мог наказывать представителей великого рода без суда императора. Но ввиду нестабильной ситуации в стране и отсутствия самого императора, можно было рискнуть. После поглощения еще одного рода мы станем главной силой, с которой придется считаться. Сам я принимать участие не собирался, не до конца представляя свои возможности. Откладывать уже нельзя, поэтому я остался сторонним наблюдателем. Мои люди зачистили территорию вокруг поместья Ананевых, нейтрализуя охрану и снимая довольно простоватую сигнализацию. Нападение в черте города, вернее в самом его центре, настолько редкое явление, что о защите никто и не позаботился. Возглавляемые британками бойцы легко проникли внутрь, быстро беря поместье в кольцо. Махина здания подсвечивалась редкими фонарями, большинство окон зияли черными провалами, все давно спали, шел пятый час утра. Зимнее утро было поздним, никто из знать, не вставал рано. Солдаты внутри здания наткнулись только на поваров, которые с самого раннего утра готовили еду для господ. Отрезав кухню от остального жилого сектора, мои люди прошлись по всем этажам, вырезая охрану и зачищая комнату за комнатой. Я расположился на соседней улице, сидя в автомобиле и слушая доклады. Что-то не сходилось, все было очень просто. Преступники так не поступают. Может, их настороженность притупилась поздней реакции, ведь после нападения прошло несколько дней. Но это слабый аргумент. Если бы я совершил налет, который закончился провалом, то место бы себе не находил денно и ночно, ожидая ответной реакции не же будто и вообще не ожидали нападения. Охраны не больше, чем обычно. Она расслаблена. Сами владельцы рода по факту сейчас окружены и даже не подозревают о скорой смерти. Напряжение нашло выход, когда все было уже готово. Я вышел из машины, подставляя разгоряченное лицо морозному ночному воздуху. Оставалось только спальня главы рода и его жены. Все остальные люди пленены либо убиты. «Приступайте». Голос Паулы дал отмашку. Короткая задержка, буквально 10 секунд. «Здесь никого нет». Паула была растеряна. «Повторяю, здесь никого...» Я выругался. «Ждите меня. Никому не делать резких движений, оцепить периметр». Забыв об авто, быстрыми шагами направляюсь к громадине поместья. На воротах встречают свои люди, закрывая створки следом за мной. Снаружи ничего не говорит о том, что дом захвачен. Чтобы дойти до комнаты хозяев, потребовалась минута. Я вбежал по лестнице, усиленно думая, что делать дальше. Может, кто-то их предупредил? Это отличный ход, если Геннадий заявится с имперской гвардией. В комнате была Паула и ее заместительница. Остальные ждали снаружи. Сразу бросилась в глаза смятая постель. Помощница паулы показательно провела по простыням ладонью, после чего довольно произнесла «Совсем теплая». «Куда они девались?» — риторически спросил я. «И действительно, где сейчас искать владельцев этого дома? Может быть, Геннадий и его супруга уже на пути к резиденции императора, а это значит, что надо действовать быстро?» «Вспоминаю, как симбиот реагирует на живых существ. Он забирает их энергию, ощущает присутствие. Может быть, сможет помочь найти?» Прикрываю глаза, взывая к тьме. Сущность пробуждается, чувствую небольшой голод, но он принадлежит не мне. Без тебя раздери. Слышу, как ругается заместительница Паулы. Открываю глаза, наблюдаю привычную картину. Вокруг парят жгуты чернильно-черной субстанции, слепо шаре вокруг. Одно из щупалец тянется к замерзшей, будто кролик Пауле. Британки ничего не делают, здраво полагая, что я не причиню вреда. К слову, их вера неоправданна, еле успеваю остановить симбиота. Жгут едва касается тела Паулы, превращаю обмундирование в прах. Осыпается на пол полуразрушенный пистолет, падает половинка ножа, из-под бронежилета появляется бледная полоска кожи. Направляю работу сущности, стараясь донести свой приказ. Получается не сразу, но жгуты повинуются, начиная двигаться более организованно. Расстояние поражает. До кровати 2 метра, но тьма тянется дальше, истончаясь. Щупальцы, будто змеи, пробегают по смятым простыням, будто принюхиваются, как пес. Что странно, ткань, да и сама постель остались целыми. Через несколько мгновений стало понятно, что к поиску по запаху манипуляции не имеют никакого отношения. Симбиот резко приходит в движение, рассекая воздух на уровне изголовья широченной кровати. Само изголовье падает, как подрубленное дерево. За ним открывается вид на небольшую дверцу, не более полутора метров в высоту, ровно так, что ложа перекрывает ее, пряча от посторонних глаз. Ты знаешь, что делать. Слова адресованы Пауле, но девушка не может прийти в себя. Зато реагирует ее помощница, кидая на меня взгляд полный фанатичного блеска, от которого, честно говоря, стало не по себе, и начинает отдавать короткие приказы.